Глава 9 Таким образом, Дервянский конфликт привел к образованию германского союза, закончила Рэйчел. В каком году? 469-е отпадение империи. Основные причины? Ну, девушка задумалась. Болезнь короля ирании неудобное положение, множество свободных для найма бойцов после войны — которые и составили основные силы Союза, экономи Что это? Тоже почувствовала. Я заинтересованно посмотрел на девушку. так Такивнула. Отголосок какого-то очень мощного заклинания. Все, урок окончен. Сменив позу на более удобную для медитации, раскрываюсь миру. Если я верно определил направление, то все безобразие происходит на территории Гальдера, не так далеко от лагеря. Прорыва хаоса можно не опасаться, но взбаламутили энергии просто ужасно. Плюс ощущения, будто пытаются протащить что-то через грань. Увы, отсюда я помешать этому не могу. Вдруг чувствую попытку Рэйчел скользнуть в хаос. И куда лезет? Вообще-то ей еще рано, но в связке со мной можно. Чуть-чуть раскрываю перед ней мир больших энергий. Протянуть прямой канал за грань мира не даю, только через меня. Впрочем, девочки достаточно и этого. После возвращения в реальность Рэйчел еще какое-то время пытается отойти от шока. Подозреваю ощущение у нее, как у жителя пустыни, который под конец жизни вдруг увидел океан. Трачу еще полчаса на объяснение всего, что мы увидели. Строго-настрого запрещаю пытаться повторить опыт самостоятельно. Пока что ученицы хватит и разлитой вокруг энергии, а попытка зачерпнуть хаоса напрямую грозит полным развоплощением. И хорошо, если только ей. Сообщаю о произошедшем Леандеру, потом Васкару и подполковнику. Собственно, ничего конкретного, кроме того, что заклинание темное, мощное и, возможно, призыв. Скорее всего, на основе жертвоприношения. Но в любом случае ничего хорошего ждать не приходится. Да и сделать мы ничего не можем. Отправить разъезды в сторону Гальдера, да усилить караулы. На всякий случай еще раз проверяю и подзаряжаю все темные артефакты и готовлю побольше стрел. Рэйчел помогает и действует вполне уверенно. Сигнал тревоги прозвучал утром следующего дня. Пока Эрцель, проклиная все на свете, доковылял до вершины башни, там уже собралась вся команда, а также Васкар, Демирт из Котов, подполковник тайрабер и еще несколько капитанов мелких отрядов, Олаф тоже был здесь, а мэтр пинигус скорее всего, дежурит в госпитале. Боевым магом он себя не называет даже в шутку. Этот хмурый старик вообще редко шутит. Странная личность. «Дьявол! Ничего не видно!» — выругался темный. Он постоянно поминал каких-то странных богов своей родины. Рцель посмотрел вниз. По ущелью медленно двигалась фигура огромного рыцаря. Сквозь сочленение доспехов пробивался яркий белый свет, а вот в шагах в ста за спиной воина ущелье действительно было укрыто темным облаком, в котором скользили неясные тени. «Даркин, подробнее», — потребовал Леандр, «что это за тьма, в которой даже тебе ничего не видно?» «Да я вообще не про это», — отмахнулся беловолосый. «Облако — это заклятие тьмы. Внутри какая-то нежить, судя по ощущениям. И непростые скелеты. Подполковник, у ваших людей есть серебряное оружие?» Тайра Бэр, Молча извлёк из ножен Дагу, блеснувшую на солнце, потом пояснил. «Такие у десятников и офицеров, у остальных нет». «Так, а что по рыцарю?» — продолжил мастер Хольц всё тем же деловым тоном. От обычной утончённой вальяжной манеры не осталось и следа. «А вот с рыцарем проблемы», — помрачнел Кат. «Это, похоже, боевой конструкт. Энергетика просто зашкаливает. Предвидя твой вопрос, я не знаю, что с ним делать». По идее, должны быть какие-то управляющие плетения, каналы, тянущиеся к магам-манипуляторам, но их нет. Да я вообще не понимаю, как они закачали в него столько энергии». «Это похоже на...» Матресса Ардивента произнесла какое-то незнакомое слово на их родном языке, судя по реакции Тёмного. «Поясни», — тут же потребовал он. «Это воплощение...» Девушка с трудом подбирала слова на Даркаане. «Вселение, как-то так...» «Дух рахуден, заключенный в предмет. Его страдания и обеспечивают энергию, потому и нет управления. Дух действует самостоятельно. Все ограничения наложены заранее, еще при... извлечении». «Как его изгнать?» «Ну, есть какие-то ритуалы изгнания. Уверенности в голосе магички не было». «Провести можешь?» Тут же поинтересовался Матеуш. «А мы попробуем его задержать». «Нет». Надежда на лучшее умерла, не успев родиться. «Меня этому не учили совсем. Это тайная магия только для высших». «Ты же и есть высшая!» — возмутился парень. «Это Феррахун!» «Я, между прочим, просто девчонка, только-только расправившая крылья. Я даже не боевой маг!» Тиана начала кричать в ответ. «Замолчите оба!» — потребовал леандр «Итак, Тин помочь не может?» «Мэтр Ролен?» «Нет?» «Ладно» попробуем прикинуть тактику». Командиры почтительно молчали, опыт знаменитой пятерки никто оспаривать не собирался. «Никакой тактики, Эл», — Беловолосый как-то грустно покачал головой. «Вы не справитесь. Черные клинки для него не опаснее деревянного меча. Даже игрушка Тин не поможет. Эта тварь накачана энергией вплоть до искажения реальности». Его слова прервал нарастающий грохот, Все резко повернулись в сторону противника. От фигуры рыцаря катилась, словно бы воздушная волна, поднимая облако пыли. Стена вздрогнула, но устояла. А вот баррикаду на месте пролома разметало, словно кучу осенних листьев. Крики раненых и команды офицеров отсюда были еле слышны. «Геквертиш!» — помянул разрушителя Эл. «И что ты предлагаешь нам делать?» «Уходить!» — прозвучало, словно приговор. «Если что, ты помнишь. Второй камень справа, четвертый снизу». Произнеся эту странную фразу, Даркин прыгнул вниз, совершив в воздухе хитрый переворот. «Позер!» — фыркнула Тин и... Прыгнула следом, в точности повторив движение мага. «Сеньоры, нам лучше уходить», — Леандр обратился к присутствующим. Софья и Жан-Жак уже начали спуск, Матеуш помогал черноволосой ученице мага оттащить от края упирающуюся волчицу. «Простите, мастер Хольц», — решил уточнить Эрцель, — «я не совсем понял последнюю фразу. Причем здесь какой-то камень? Что там такое?» «Завещание», — отрезал лучник и поспешил следом за соратниками. Эрцель выругался и отправился следом. «Если темный не надеется выйти из боя живым, то как минимум постарается прихватить противника с собой. А в этот момент лучше находиться от него как можно дальше, и уж точно не на вершине башни». Остальные офицеры, видимо, пришли к тому же выводу, поспешив вниз. Проскочив через свежий пролом в стене, мчесть к противнику. Чем дальше от наших позиций я его перехвачу, тем лучше. Прыгать сквозь грань не рискую, понятия не имею, как повлияет на переход такая концентрация энергий. Это действительно нечто запредельное. Похожее я видел только у архимага в гневе. Тут основой... Служит огненная составляющая Но она настолько мощна Что меч Тианы выглядит рядом с ней Детской игрушкой Сама Тиана догоняет меня на середине пути Злиться на эту неугомонную девчонку Уже нет ни сил, ни времени Фигура рыцаря все ближе Высотой Конструкт метра два с половиной Может быть три Тин перелетает через него В каком-то залихватском сальто Пытаясь разрубить шлем Без особого эффекта Огненный клинок проходит насквозь. Пока рыцарь отвлекается на демонессу, я прохожу низом, нанося удар по щиколотке. Конструкт спотыкается, вблизи картина более понятна. Распределение энергии внутри рыцаря неравномерно. В ослепительном сиянии угадываются какие-то течения, каналы с центром где-то в районе солнечного сплетения. Не успел я порадоваться остановке конструкта, как энергия хлынула в поврежденную ногу, сращивая металлические детали, восстанавливая плетение. Тиана несколько обескураженно смотрит на свой клинок, движением руки отправляю ее в сторону темного облака, там от нее больше пользы. Пусть прикрывает, пока я думаю, что делать с этой аватарой. Конструкт уже восстановился, и я начинаю танцевать, уворачиваясь от ударов огромного меча, жаля быстрыми выпадами. Толку от моих ударов чуть. Попытки сформировать разрыв пустоты рыцарь схлопывает собственной энергией, ее столько, что реальность вокруг противника дрожит и искажается, словно воздух в жаркую погоду. Двигаясь в предельно низкой стойке, затрудняя действия противника, закрываясь от пинка ногой, ставлю стену пустоты. Вместо того, чтобы провалиться в разрыв, гигантский стальной сапог останавливается, словно действительно налетев на стену. Чувствую, как две реальности начинают бороться между собой. Приходится прилагать огромные усилия, чтобы не дать закрыть разрыв. Наконец рыцарь меняет стойку и вновь пытается достать меня мечом. Кажется, единственный способ остановить эту сволочь — прямое противостояние энергий. Влить в него пустоты больше, чем огня внутри. Рискованно, но другого выхода я не вижу. Попытка обрушить на него скальный карниз провалилась. Камни просто испарились в полете. Подловив момент, резко распрямляюсь, вонзив клинок в сочленение доспехов и пытаясь достать до скрытого под броней сердца. Сталь успела вонзиться на пару ладоней до того, как рыцарь перенаправил внутреннюю энергию. Я усилил нажим, вгоняя в клинок все больше энергии, и еще больше, и еще. Конструкт так и застыл с поднятым мечом. Все силы уходили на борьбу. Мои тоже. Сейчас меня может убить и маленький ребенок. Надеюсь, Тин еще держится. А потом на посторонние мысли не осталось сил. Я гнал и гнал энергию, раскрывшись до предела, превратившись в своеобразный проводник энергии хаоса. В теории проиграть я не мог. Сколь бы велика ни была энергия демона, хаос бесконечен. Но это в теории, потому что хаос бесконечен, а вот человеческое тело, увы... Сталь клинка, что помогал усиливать энергию, давно превратилась в дым, и потоки я сплетал уже просто собственной волей. Чувствуя, как безумная, дикая энергия выжигает организм изнутри, я продолжал давить, продвигая клинок все ближе и ближе к цели. Видимо, демон почувствовал, что проигрывает бой, потому что решился на отчаянный шаг, ослабил защиту ради последнего удара. Ощущая каким-то не шестым, а тридцать шестым чувством начавший движение меч, я все равно не мог упустить такой шанс, и, понимая, что уже не успею, продолжал гнать энергию разрушения к чужому сердцу. Движение воздуха над головой, вопль ярости или боли, и огромный клинок врезается в землю чуть правее. Краем глаза вижу распластанное по камням тело неизменный белый костюм, и рыжая шевелюра только угадываются под слоем черной крови. Через секунду клинок пустоты достигает сердца конструкта, разрывая магические плетения. Огненная энергия сходит с ума, вырываясь из сетей заклятия. Нужно уходить. Клинка в руках уже нет, кажется, я тоже в крови. Перед глазами все плывет, мысли путаются. Успеваю подхватить тин и нырнуть на поля пепла. Дальше... Туман.